Жара в горах сменилась непогодой. Зарядили дожди дробовыми хлёсткими зарядами. Скотогоны еле-еле ползли по тракту, выбиваясь как из сил, так и из графика. Грязные, рваны, злые уныло корячились по разбитой скотопрогонной тропе, заляпанной старым и новым навозом, залитой мутными лужами, в которых там и тут резвились лупоглазые лягушки. Кое-где на обочинах, продырявленных, разжульканных копытами, валялись подтаившие градины, величиной с хорошей свинцовый жакан. Трясогуска, получившая по голове таким увесистым жаканом, трепыхалась в ямке от копыта и верещала, пытаясь отползти в куст полыни. После недавнего ливня, по идее, должна была последовать пауза, Передышка в природе, но погода оказалась не идейная. К вечеру опять заворошился ветер. Белесоватые облака и темно-серые тучи Стал месить над перевалом, грозу готовить. Густая вязкая опара вскоре лениво расползлась, Перевалив через края ущелий. На тракте посвежело и запахло чем-то вроде зрелого арбуза. Свистящий вихрь винтами начал извиваться, как попало заплетая зеленые косы на красноталах, беспардонно задирая юбки на березах, с корнем вырывая чахлую траву, коготками вцепившуюся в землю, набитую в трещины валунов. Придорожные кусты затрепетали, прикрываясь будто ладошками, изнанками листьев. Небо сучковато хрустнуло вдали, затем загремело все ближе, ближе, И вот уже от грома покачнулась туша перевала, Старые хвоинки с кедров посыпались, Сухая прошлогодняя шишка упала. Какие-то мрачные птицы, Похожие на грифов, стерегущих золото, Крестами распластались над перевалом. Хозяйничая, как дома, Гроза взялась, будто бы скалы за рекой переставлять. Гроза, входя в азарт, Принялась полоскать чуйский тракт, Похожий на длинный половик. Сверкая, громыхая на все лады, гроза промывала гулкое ущелье, в котором в те минуты были скатагоны. Мутный поток, сорвавшийся с гор, с неожиданной силой ударил в деревянную скулу старого моста, по которому сарылки должны были пройти, но не успели. Подгнившие опоры затрещали, сворачиваясь на бок. Половина моста ухнула в реку, бурляя и скрипя, напоминая огромного крокодила, который был хвостом привязан к берегу. «Приплыли!» – зарычал гуртоправ, добавляя пару матерых матюгов. «Этого нам только не хватало!» «Ну и как же мы теперь?» – растерянно спросил пастух. «Раком! Как еще?» Кирсанов посмотрел на крыши Ангудая, смутно проступающая вдали. «Эх, елки! Могла бы и помочь!» «Кто? Ты о чем?» «Баба моя, шаманка. Она ведь здесь живет. Я же тебе рассказывал. Пелухе? Я помню. Ну так вот». Кирсанов на небо посмотрел. «Взяла бы, елки зеленые, укоротила это безобразие». Отворачиваясь, пастух поморщился от ветра и дождя. «Откуда она знает, что ты здесь?» «Знает». Лалай вытер щеки. «Эта шаманка все на свете знает. Ладно, ты пока постой тут, присмотри за гуртом. А ты куда? Сейчас!» Кирзанов поскакал к реке, в ту сторону, где недавно рабочие строили, но почему-то до ума не довели новый мост. Все там было, в общем-то, готово, только один пролет остался недоделанным, метров пять или шесть. На берегу лежала деревянная ручная баба, при помощи которой подгоняли верхние бревна, забивая их в пазы нижних бревен. Около моста валялись доски, железные скобы, молоток и ящик с остатками ершовых гвоздей. Такие гвозди после забивания очень трудно выдернуть обратно. ершаться. Левой рукой, натягивая повод на себя, Лалай покрутился на краю переправы и хотел проехать дальше, посмотреть. Но лебяшка не только ноздрями, всей кожей почуяла пропасть и заортачилась. Взмахнувши белым хвостом, будто крылом, лошадь приподнялась на дыбы, сверкнули полумесяцы сырых подков. Лалай ожесточенно вздернул повод. Любовь к лебяшке забывалась в минуты гнева, он становился будто невменяемым. Кобыла от боли присела на круп. Схрапнула, выкатывая белки. Багровыми лепестками затрепетали раздувавшиеся ноздри. Лошадь пятилась подальше от опасности. Лалай рассвирепел, Еще сильнее дернул за поводья. Кровь потекла из уголка разорванного рта. Подкрасила серебрушку мокрого, пожеванного трензеля. И под копыта закапала. И все равно лебяшка стояла неподвижно как беломраборная скала. Заставляя себя успокоиться, Лалай вспомнил слова своей жены-шаманки. Если нечистая сила останавливает лошадь, нужно спешиться и, поднимая копыта коня, высечь огонь под ними. Наивное предание может быть, но Лалай так и сделал, достав зажигалку. Слабые искры полетели на грязные каменными верстами избитые подковы. Короткое шафрановое пламя озарило гранитную крошку, раздавленные стебли трав, набившихся под железо. Кирсанов не очень верил в то, что делал, но эффект оказался просто поразительным. Облегченно вздыхая, лебяшка посмотрела под копыта, схрапнула. И пошла. Правда, продолжая так подрагивать, что даже седло сотрясалось. «Ну, шаманка!» – изумленно подумал Кирсанов, покачивая мокрой головой. «Новые плахи моста загремели под копытами лебяшки, затрещала сырая кудрявая стружка, подковы, как большие молотки, залупцевали по доскам». А потом под молотками что-то запозванивало. Лалай присмотрелся. Гвозди, вслух подумал. О, работнички! Ершовые рассыпаны гвозди подпрыгивали там и тут, становясь солдатиком и падая. Осмотрев небольшую прореху моста, Лалай галопом вернулся назад. Лавренька, за гуртом смотри, приказал он. А ты, пастух, давай за мной. «А что там? Ударная стройка наметилась!» Лалай рукава засучил. В прищуренных цыганистых глазах играли озорные огоньки. Вдвоём они поспешно постелили недостающие плахи, вымытые дождями. Сучья сверкали сургучом, витиевато светился древесный рисунок. Доски пришлись по размеру и замерли, намертво прибитые ершовыми гвоздями. Нормалек, Кирсанов улыбнулся, поработали, блин, как краснодеревщики. Повезло, пастух показал подбородком, и гвозди, доски оставили, как специально. Везет тому, кто сам везет, как лошадь. Гуртоправ прошелся по мосту, полюбовался сделанной работой. В руке у него был увесистый молоток, в золотых зубах торчало жало, Острого гвоздя. Выплевывая гвоздь под ноги, он ухмыльнулся. Я в молодости был такой дурной, что однажды девахи своей мы с ней подцапались тогда. Телеграмму дал в деревню. Жгу за собой у мосты. Сурово, сказал пастух. Да! Вот такой вот фраер был. В катунь его и вбию мать. А почтальонка. Пока телеграмму несла, всей деревне, слушай, рассказать успела, что Лалай чего-то там и где-то спалил, собака, и в тюрягу загремел. Великий скотогон расхохотался. «Это к чему, студент? Было время сжечь мосты, а сегодня наступило время строить».